Эш сидел на подлокотнике кресла и всматривался в мерцающий экран, на котором виднелся корпус корабля пришельцев. В нем сейчас были живые люди. Последний диалог с Рипли выбил его из равновесия. «Девчонка явно слишком настырная. Постоянно лезет не в свое дело». По лбу Эша прошла волна судороги. «Сейчас главное тянуть время». Еще час, и все будет кончено. Они вернутся на корабль. Кейн защелкнул карабин на поясе. В порядке. Далас, опускай. Лебедка с шуршанием разматывала трос, и Кейн начал медленно исчезать в тьме провала. Ты видишь что-нибудь? В глубине колодца суетливо бегал луч фонаря Кейна. Пока нет. Здесь все стены покрыты слизью. «Не за что ухватиться. Мерзость какая-то. Не молчи!» Даллас склонился над черным квадратом и наблюдал за спуском. Прошло еще несколько минут, и свет прожектора Кейна почти растворился в темноте проема. Его голос монотонно описывал стены колодца, и вдруг... «Стоп! Теперь я вижу! Пещера? Нет! Несколько пещер! Матерь Божья! Это похоже на пещеру в тропиках, но размеры...» Кейн спускался по полукруглой, ребристой, как стиральная доска стене зала, размеры которого пугали и одновременно восхищали. Даже самая смелая фантазия земного архитектора не могла бы создать подобное сооружение. Похоже на огромный коридор. Даллас, ты любишь хоккей? Люблю. Ты в порядке? Да. Помнишь Маниш в Лос-Анджелесе? Так вот, это совсем не похоже и в несколько раз больше. Зал разделялся на секции, каждая размером с поля для игры в регби. Голубой туман окутывал пол, не давая возможности рассмотреть дно. Нависающие складки аркады светились тем же желтоватым светом, что и стены верхнего этажа. Вдали виднелась огромная светящаяся впадина. Это, по-видимому, было либо продолжение исполинского коридора, либо переход в следующий зал. «Не молчи, что там у тебя?» задребежал в наушниках голос Далласа. Все, «Все в порядке, Кэп. Продолжаю спуск. Еще метра три и стоп. Я немного прогуляюсь, осмотрю достопримечательности». Кейн коснулся пола и оказался погруженным по колено в голубой туман на перемычке между секциями. Перемычка была узкой, но по ней вполне можно было идти, осматривая зал. Под тонким слоем голубого тумана шевелились желтые клубы пара, исходившие из яйцеподобных предметов. Далас, здесь тысячи каких-то яиц. Странное зрелище. Похоже на какой-то космический инкубатор». «Они что, живые? Ради бога, будь осторожен!» Голос Ламбард дрожал и срывался. «Все в порядке, детка. Посмотреть бы на насетку. Кэп, продолжай визуальный осмотр. Продвижение затруднено. Весь пол в чертовской слизи. Возьми пробу этого дерьма. Есть, Кэп». Кейн достал микроконтейнер, набрал код забора пробы, опустился на колено. Раздался свист, и в щель нырнула маленькая струйка вязкой субстанции. Рука прошла сквозь тонкий слой голубого сияния, и на перчатке с шипением начали исчезать комочки грязи и слизи. Черт, Кэп, знаешь, а сразу и не скажешь, что они настолько чистоплотны. Ты это о чем? Мне спуститься к тебе? Как хочешь. Здесь все хозяйство накрыто рассеянным лазером. «Хитрые ребята. Стерильно, как в операционной. Наверное, и вправду дети». Кейн включил фонарь на полную мощность, пытаясь разглядеть содержимое ниш. Ботинок, увязший в слизи, пополз, ранит за спиной тоже отнюдь не придавал устойчивости, и Кейн кубарем свалился в желтоватый туман. «Мать твою! Что с тобой?» Голос Далласа звучал приглушенно. Очевидно, защитный экран создавал помехи. «Ничего. Просто подскользнулся». Кейн поднялся, утопая в мягкой искристой пыли инкубатора аквариума. «А здесь все-таки не шибко чисто». Странные предметы окружали его, напоминающие пещерные сталагмиты с обрубленными вершинами. Они громоздились один возле другого, образуя тем не менее правильные ряды. Взяв фонарь, Кейн приблизился к одному из них. В ярком свете лампы можно было разглядеть оболочку, под которой что-то пульсировало и переливалось оранжевыми и желтыми бликами. Теперь было видно, что это состоит из множества чешуек, схожих со змеиной кожей. «Какие странные. По-моему, там внутри есть жизнь. Кажется, они дышат. Будь крайне осторожен. Все нормально. Не беспокойтесь». Он провел рукой над верхушкой яйца, И четырехлепестковый зев, лоснящийся, алый, мерцающий, в рассеянном свете влагой, вздрогнул. Кейн надернул руку и направил фонарь на основание яйца. По позвоночнику пробежал липкий озноб. Под чешуей оболочки отчетливо просматривалось медузоподобное существо. Оно играло веерами розовой ткани. «Боже, оно действительно живое!» «Это настоящая органическая жизнь!» От основания кокона прошла волной судорога, и четырехстворчатый венчик покрылся белесоватой слизью. Словно лепестки цветка раскрылись мясистые створки купола, обнажая розовую шарообразную оболочку с белыми прожилками. Смотреть на это было тяжело и страшно. Под заливал глаза. Шар пульсировал, словно передавая биение невидимого сердца. Кейн, почему ты молчишь? Мы спускаемся. Голос Ламберт с трудом пробирался в затуманенное сознание. Зрелище настолько захватило человека, что, забыв об осторожности, он приблизил лицо к загадочному цветку. Мгновение. И своды пещеры огласились непонятным верещащим звуком и чавканием. Что-то вырвалось наружу, как чертик из табакерки, и человек отлетел к стене, хватаясь за шлем. Мгновение, и вновь тишина затопила просторы зала.